«Егда хуба разуми Иисус, яко услышаше фарисея, яко Иисус, множаше я ученики творит и крещает, неже же Иоанн. Иисус же Сам не крещаше, но ученицы Его. Остави Иудею и иди паки в Галилею, подобаше же Ему пройти сквозе Самарию». «Прииди у бобаград Самарийский глаголем сихарь, близ веси, Южа дади Иаков Иосифу, сыну Своему, беже ту источник Иаковль, Иисус же дружится от пути, сидяши так на источнице, беже яко час шестый, приидя, жена от Самарии, почерпать воду глагола Иисус, дашь мне пяти Ученицы боего его от шли вограда добрашно купят. глагола ему жена самаряныня, как вот и давинцы от меня пить и просившие, жены самаряны несущей, не прикасаются бося жидове самарянях. Отвещая Иисус речей ей, ащи бы ведала дар Божий, И кто есть, глаголей ти дашь ми пити, ты бы просил у него, и дал бы ти воду живу. Глагола ему жена, Господи, не почерпала и мыши, и студенец есть глубок, откуду уба и мыши воду живу. Егда ты боли из его ца нашего Иакова, и жададе нам студенец сей, и той из него пит, и сынови его, и скоти его». От веща рече ей, всяк пияй от воды сия, вжаждется паки, а и же пиет от воды, Юже ас дам Ему, не вжаждется во веки, но вода, Юже ас дам Ему, будет в нем источник воды текущий в живот вечный. Глагола к нему жена. «Господи, дашь ми сию воду, да не жажду, не прихожу сему почерпати». Глаголы Иисус, «иди, пригласи мужа твоего и приди сему». Отвеща жена и речи ему, «Не имам мужа». Глаголы Иисус, «Добре речи, яко мужа не имам». «Пять Бомжей имела Иси, и ныне Его же имоши нести муж, сева истину рекла Иси». Глагола ему жена «Господи, вижу, яко пророк Иси Ты, отцы наши, в горе поклонишься, и вы, глаголите, яко в Иерусалиме есть место, и где же кланитеся, подобает». Глаголы Иисус «Жено, веру ми и ми», Яко грядет час, егда ни в Горесий, ни в Иерусалиме поклонитесь Отцу, вы кланяетесь Его Егоша невесте, мы кланяемся Его же вемы, яко спасение от иудей есть, но грядет час и ныне есть, егда истинние поклонницы поклонятся Отцу Духом и истинную. Ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему, Дух есть Бог, и и же кланяется Ему Духом и истинную, Достоит да кланяться. Глагола Ему жена, вем, я к миссии придет Глаголем и Христос, Егда Той приедет, возвестит нам вся. Глаголы Иисус, Ас естьм глаголи с тобою. И тогда придоши ученицы Его и чужда яко с женою глаголоши, никто же борече, чесо ищеши, или что глаголиши с нею, остави же водонос свой жена, и иди в град и глаголы человеком, придите и видите человека, и же жречеми вся елика сотворих, егда той есть Христос. Из Эдоша же изграда, и Грядяху к Нему, между же Сим, Маляху Его ученицы, Его благолюще, Рави, Яжде, Он же речи им, ас брашно имам Ясти, Его живы невесте, Глаголаху же ученицы в себе, Егда кто принесе Ему Ясти». Глаголы Иисус, «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя и совершу дело его». Не вы ли яко еще четыре месяца сути и жатва пригидят, И глаголю вам, «Возведите очи ваши и видите нивы, яко плавы суть в жатве уже. И жняй мзду приемлет, и собирает плод в живот вечный, да сеяй купе радуется, и женяй. О Бо слово есть истинное, яко ин есть сеяй, и ин есть женяй. Аз послах выжати, и деже вы не трудисьтеся, и не трудишася, и вы в труд их в недосте». От града же того мнозе веру вонят самарян, за слово жены свидетельствующая, яко речеми вся елика сотворих. Егда же придоша к нему самаряне, моляху его дабы, прибыл у них, и прибысь ту два дни». И много паче вероваша за слово Его, женеше глаголаху, яко, не к тому, за Твою беседу веруем, сами бо слышахом и вемы, яко сей есть, воистину спас миру Христос. По-двою же дню изыди оттуда и иди в Галилею. «Самбо Иисус свидетельствовал пророк во Своем Отечестве чести не имать, даже, даже в Галилею, прияше его Галилеяне, вся видевше, юже сотвори в Иерусалиме в праздник, и тиебо приидоша в праздник, прииде же пак Иисус в Кану Галилейскую, и де же сотвори воду в вино». И некий царев муж, его же сын баляше в Копернауме, си, слышав, яко Иисус прийдет в Идии в Галилею, идет к Нему и маляши Его, да снидет, и исцелит сына Его, хотя же умрете. Рече оба Иисус к нему, аще знамени чудес не видите, не имати веровать и глагола к нему царев муж, Господи, сниди прежде даже не умрет от рача мое, глагола ему Иисус, иди, сын твой жив есть, и верово человек словеси, рече ему Иисус, и идяши. Объезжев входящую ему, все раби его, сритоши его, и возвестише ему глаголюще, як у сын твой жив есть, вопрошаши оба от них час, в который легчая ему бысть, и реша ему, як вчера, в час седьмый, остави его огнь». Разумеш, Отец, я к от тобе час, вон же речи ему Иисус, яку Сын Твой жив и есть, и верова сам, и весь дом Его, сиепаки второе знамение сотвори Иисус, пришед от Иудеи в Галилею.